Звуки пропали, в ушах раздавались только собственные жалкие всхлипы. Корсаков задыхался, пытаясь сделать хоть один вдох. Краем глаза он заметил, как женщина прекратила работу. Быстро огляделась, с голова ее повернулась вокруг своей оси на 360 градусов. Вязание упало на колени, покрытые серой юбкой. Левая рука вырвалась из сплетения нити спицу. Женщина широко размахнулась. Корсаков захрипел, спица летела ему прямо в сердце.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 Существо, недавно бывшей женщины неслось за ним. Нити из размотавшегося клубка тянули за ней, как леска, за уходящей от рыбака щукой. Шерстяная кофта летела за спиной, как пола плаща, Освещённая резким светом уличных фонарей, уродливая морда истекала слизью. Горели желтые глаза, не выпускавшие добычу из вида. Вылетевший со стороны Петровского бульвара джип ударил ее справа, подбросил тело. Корсаков зажмурился, в уши ударил виск, грохот металла, нечеловеческий вой.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 Белые, рассыпчатые. Корсаков представлял рассыпчатую свиную голову и понимающий, кивнул: Да, молод и впечатляет. Так и ехали. Парень трещал без умолку, а Корсаков сочувственно кивал, отделываясь между Перед машиной бежали круги света, выхватывались из темноты придорожные кусты. Встречных машин не было, слева над дорогой ныряло в облаках луна, плескалась в бедони брага. Игорь заметил, что они свернули с асфальта на грунтовку и вопросительно взглянул на водителя.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 Поводя остриема стороны в сторону, как бы предупреждая возможные движение Корсакова. Старик заходил сбоку, поплевывая на ладони и перебрасывая топор из руки в руку. «Ребята, давайте жить дружно», — как молитву бормотал Корсаков. «Он колдует?» — завержала женщина. «Он молится». «Правильно, тамплиер, помолись последний раз», — скривившись в ухмылке, сказал старик. «Какой я тамплиер?» — отчаявшись, закричал Корсаков. «С ума вы посходили. отвалить уроды».